Ярко-синим и за стеклом играли бурные волны. — Послушай, — сказал Хомса, — давай не будем кусаться. Это ни к чему. Уж ты поверь мне. Но Млит не слушал Хомсу. Скорее, он только прислушивался к голосу Хомсы. Хомса замерз, сапожки у него промокли. Потеряв терпение, он приказал. — Сделайся опять маленьким и спрячься, а не то пропадешь. И вдруг стеклянный шар потемнел. Бурные волны разверзлись, образовав глубокую пропасть, и снова сомкнулись. Стеклянный шар муми-папа открылся для растерявшегося нумлита. Зверь из отряда Протозоо сделался маленьким и вернулся назад в свою стихию. Хомса Тофт возвратился домой и прокрался к своему чуланчику. Он свернулся калачиком на рыболовной сети и сразу уснул. Все ушли, а Филипёнка осталась стоять посреди кухни, занятая своими мыслями. Кругом царил беспорядок. Гирлянды растоптаны, стулья перевернуты, повсюду капли стеарина. Она подняла с пола бутерброд по рассеянности, надкусила его и бросила в помойное ведро. «Праздник удался на славу», — подумала она. Дождь припустил снова. Она прислушивалась, но не услышала ничего, кроме падающей с неба воды. Насекомые ушли. Филипфенка взяла со губную гармошку, которую оставил с Мумрик, подержала ее в лапках, подождала. По-прежнему все было тихо. Филипфенка поднесла гармошку к губам, подула в нее и стала водить ее туда-сюда, прислушиваясь к звукам. Она села за кухонный стол. — Ну-ка, как там это ти ли ти ли Это было не просто. Она стала осторожно искать нужные звуки, нашла первый, а второй нашелся сам собой. Мелодия то ускользала от нее, то вновь возвращалась. Очевидно, нужно было точно знать, а не искать. Тидли, тидли. Вот уже их целая стайка, каждый звук точно на своем месте. Не один час сидела Филиппёнка за кухонным столом и играла на губной гармошке все уверенней, вдохновенней. Звуки сливались в мелодию, а мелодия становилась музыкой. Забыв обо всем на свете, Филифёнка играла песни в сну с Мумрика и свои собственные. Ей не было дела до того, слушает ее кто-нибудь или нет. За окном саду было тихо, все эти ползучки исчезли. Стояла обычная темная ночь, ветер крепчал. Филифёнка так и заснула за кухонным столом, уронив голову на лапки. Она проспала до самого утра, пока часы не пробили половину девятого. Тогда она проснулась, огляделась вокруг и сказала про себя, «Ой, какой беспорядок! Сегодня будет генеральная уборка!» Глава девятнадцатая Тридцать пять минут девятого. Когда утро еще было погружено в темноту, стали открываться окна одно за другим. Матрацы, покрывало и одеяло выдружались на подоконнике, По дому, поднимая густые облака пыли, гулял отличный сквозняк. Филиппёнка наводила порядок. Во всех котлах кипятилась на плите вода. Щетки, тряпки и тазы вылетали, пританцовывая из шкафов, а балконные перила разукрасились коврами. Из всех генеральных уборок это была самая генеральная. Обитатели дома, стоя на пригорке, смотрели с удивлением на Филифьонку, а она, повязав голову платком и обмотавшись три раза огромным маминым передником, сновала из дома на балкон и обратно. Сносмумрик Мумрик вошел в кухню за своей губной гармошкой. — Она лежит на полочке над плитой, — сказала Филифьонка мимоходом. — Я обращалась с ней очень осторожно. — Если хочешь... Можешь подольше подержать ее у себя, — неуверенно заметил сну мумрик Но Филифьонка деловито ответила. — Возьми, я куплю себе новую. — Да смотри, не наступи на мусор. Да чего же приятно было снова заняться уборкой. Она знала точно, где прячется пыль. Мягкая, серая, довольная собой пыль, пряталась в уголках и думала, что лежит в полной безопасности. Ха-ха! Большая метла Филифьенка перевернула все вверх дном. Вымела личинки моли, пауков, сороконожек и прочих ползучих, и прекрасные реки горячей воды с мыльной пеной унесли все это. Немало пришлось побегать с ведрами. Но до чего же было весело. «Люблю, когда женщины делают уборку», — заявил онкель Скрут. «Вы предупредили Филифьенку, чтобы она не трогала платяной шкаф предка?» «Но платяной шкаф был уже вымыт» к тому же вдвое старательнее, чем все прочие вещи».